Жизнь Клео завершилась, Наталья Лэнг вернулась на Землю. Вернулась туда, где всё сложно и опасно. Командование Стражей меня предало, Архангелы с Самуилом во главе желают мне смерти, а демонов возглавляет Крисы, потому здесь всё ещё сложнее. Когда меня саму разрывают противоречия, ведь два года в другом мире не прошли бесследно. И я пока не понимаю, хорошо это или плохо, потому проще всего поставить одну цель и двигаться к ней, к мести. Книга седьмая. Алекс Найт. Печать демона. Мстительница. Читает Светлана Шаклейна. Глава первая. Злило всё. Абсолютно. Пробивающийся сквозь тучи слепящий свет заходящего солнца, сами тучи, Ветер, влага, кровь на пальцах. Тот факт, что Крис остался жив, и что я такая истеричка, попыталась его убить. В голове был полнейший сумбур из мыслей, образов и воспоминаний. И жутко болело тело, тянуло мышцы, даже волосы ныли. Чудилось и внутренности зудели, потому всё невероятно раздражало. Резерв кипел. Никогда прежде я не ощущала себя настолько нестабильной. Нормальный это итог перехода из Эдема, или индивидуальная реакция? Без разницы. Всё равно не у кого спросить. Более того, меня интересовало только одно — сколько прошло времени после предательства стражей? Воспоминание взбесило, потому на появившейся внизу среди деревьев барьер полевого лагеря я рухнула разъярённой фурией. Защита оказалась бесполезна перед лицом злой печатницы Высшего Демона и бывший Кано Центуриона. Я с грохотом приземлилась по центру полевого лагеря и, материализовав копьё, рванула к мобильным порталам. Стражи, само собой, пропускать меня не спешили, бросились на перерез, вступая в неравный бой. Но им повезло. В моей голове находилась более стабильная Лилит, её крики тормозили удары, что могли стать смертельными. Потому я лишь отбрасывала от себя противников. А потом всё вдруг закончилось. До слуха донеслись громкие приказы, чтобы меня пропустили. «Похоже, Уитхем постарался», — устало хмыкнула Лилит. «Я бы справилась и без него», — равнодушно отозвалась я, наконец достигая двери портала. «Натали, иди домой», — прорычала моя демоница, да так мощно, что у виски прострелила болью. А я и без неё чувствовала себя ужасно. Болело всё. Кажется, даже ресницы доставляли дискомфорт во время моргания. Да и не во время моргания тоже. И уж если меня бесили части собственного тела, что уж говорить о назойливых стражах. «Домой?» — фыркнула я насмешливо, касаясь ручки двери и направила энергию. Передо мной открылся переход в портальную комнату главного здания западной штаб-квартиры. Я вошла в него широким шагом и остановилась, наблюдая, как ошеломлённые стражи обращаются к броне и наводят на меня пистолеты. Дверь захлопнулась за моей спиной, и кто-то особенно нервный нажал на спусковой крючок. Пуля рассеялась, а барьер перед моим лицом. Это очень разозлило. «Спокойствие», — медленно произнесла Лилит, останавливая меня от порыва рвануть к этому стражу, чтобы открутить ему голову. «Спокойствие», — повторила я привычно на Эдемском, и развеяла сначала копье а потом и броню, оставшись в доспехе центриона Стражи начали расступаться, когда я тяжёлым шагом двинулась к столику регистрации. За ним стоял знакомый, темноволосый, лет пятидесяти, со шрамом на щеке. «Виктор», — подсказала Лилит, — «да, кажется, помню». Воспоминания то горели перед мысленным взором, то совершенно терялись, будто их и не было. Я почти забыла, как добрый регистратор угощал меня сладким и делился слухами. Возможно, дело в том, что обычно он мне улыбался — а сейчас ждал с пистолетами в руках. «Какое сегодня число?» — потребовала я ответа, замерев перед столиком регистратора. Мужчина нахмурился, будто не понимая меня. Я начала подозревать, что так оно и было. «На английском, Натали», — подсказала Лилит, когда пауза затянулась. «Какое сегодня число?» — повторила я, старательно выговаривая каждое слово. И теперь Виктор подвис, откровенно приоткрыв рот. Может, это был не английский? Как же сложно соображать, когда болит всё, даже резерв. «Ладно», — раздражённо выдохнув, я сама приблизилась к столу, перевесилась через него и развернула к себе экран ноутбука. Теперь подвисли мысли, Лид, про себя вспоминая события почти двухлетней давности. Но вскоре нам всё же удалось вспомнить, в каких числах происходило открытие «Райских врат», и последовавшие за ним события, из-за которых меня передали в лапы Кассиэля. «Чуть больше недели», — выдохнула я ошеломлённо, медленно выпрямляясь. В ушах зашумело. Отвернувшись от Виктора, я скрестила руки на груди и облокотилась бедром о стол, стараясь унять бешеный поток мыслей в голове, а заодно осознать временную разницу. Два года лишений, переживаний, стремлений — А земля практически не заметила моего отсутствия. Это хорошо, родные и близкие не успели известись от волнения, но для них я буду особенно чужой, как и они для меня. Туда до обоняние донёсся почти забытый аромат. Я громко потянула воздух носом, боясь потерять ускользающий запах, и обернулась. На краю стола стояла чашка, над которой поднимался пар. Это кофе. — спросила я дрогнувшим голосом. «Натали?» — опомнился Виктор, чуть подавшись ко мне. Его жест насторожил, я сделала шаг назад. Окружающие меня стражи вновь встрепенулись, но хоть больше никто не стрелял. «Да-да-да, Натали, это кофе!» Виктор придвинул ко мне чашку по столешнице. На его губах появилась улыбка, и она возродила воспоминания о часах, что прошли в портальной за беседами с ним. «А шоколад есть?» — спросила я несмело, вновь приблизившись к столу. «Только горький». Он, не глядя, открыл выдвижной ящик и извлёк из него открытую плитку шоколада, которая тут же легла на столешницу рядом с кофе. Я быстро отломила кусочек сладости и привычно коснулась маски, чтобы сдвинуть нижние сегменты. Рука задрожала. «Ведь можно больше не скрывать лицо, жизнь Клио позади». Но пока я не была готова, потому решила сосредоточиться на исполнении давних грёз. Шоколадка отправилась в рот, следом я схватила чашку и сделала большой глоток. На глаза навернулись слёзы от температуры напитка и одновременной радости, потому что на языке растекалась сладкая горькая мечта последних двух лет. Ведь я почти забыла этот вкус и запах, и временами не надеялась вновь его ощутить. «А стейк там не завалялся?» Поинтересовалась я уже смелее, указывая на стол и вновь отпила кофе. Язык горел из-за ожога, но не было сил остановиться. «Не завалялся!» На губах Виктора играла широченная улыбка, он смотрел на меня, словно отец на дочь, с умилением и нежностью. Тогда и проявили себя воспоминания о родных. «Как они меня встретят? Примут ли новую Натали?» «Конечно, примут!» — рыкнула Лилит. «Не выдумывай глупости». Вектор осторожно убрал пистолеты в кобуры и снял броню, оставшись в форме стража. И этот жест будто чуть развеял царящую в помещении атмосферу напряжения. Я вновь облокотилась о стол и принялась медленно пить кофе в прикуску с шоколадом. Первые три пункта плана выполнены. Я получила любимую сладость, обожаемый напиток и узнала, сколько прошло времени что осталось? Добыть мясо, добраться до квартиры и встретиться с родными? Но вот насчёт последнего были огромные сомнения. Сейчас я пугала даже себя, и в мыслях зажглось новое воспоминание, на миг останавливая стук сердца в груди. Горячая кровь на руках и неверие в голубых глазах. Я же ранила Криса, пыталась его убить. Сейчас это казалось неправдой, просто сном — Но это произошло на самом деле. Нет, мне стоит держаться от людей подальше, по крайней мере, пока мозги не встанут на место. Тебе и в штаб-квартиру не стоило приходить, — упрекнула ворчливо Лилит. Сейчас я даже не помнила, почему решила отправиться именно сюда. Надеюсь, это действительно последствия перехода и разрыва связи с источником Эдема. Боюсь, Земля не выдержит сумасшедшую печатницу высшего демона. В портальный мелькнула знакомая энергия. Стражи расступились, создавая ко мне живой коридор, по которому решительно двинулись печатники. Роланд, Гавриил и Рафаэль предстали в обычной гражданской одежде. Я помнила их и одновременно не помнила. А ещё их появление резонировало с другими воспоминаниями о моих потерях. Ведь печатники появились в моей жизни, когда я пыталась найти счастье с Джошуа. Кано. Заговорил со мной Роланд на Эдемском, мельком взглянув на мой значок легионера. В тёмных глазах мужчины плескалась настороженность Суровый, как всегда. Нас вызвали, чтобы мы могли поговорить с вами. «Класс!» — хмыкнула я на английском, но тоже решила перейти на внезапно более привычный язык. «Знала бы, что вы идёте ко мне, заказала бы через вас стейк». Мужчины откровенно опешили а я краем глаза наблюдала за устроенной Виктором Пантомимой. Страж чуть ли не приплясывал за моей спиной, указывая на меня и шепча губами моё имя. «Натали?» — голос Гавриила охрип, а я еле подавила прошившую тело дрожь. «Сколько понадобится времени, чтобы избавиться от страха разоблачения и перестать бояться собственного имени?» «Да, это я». Пальцы задрожали, когда сжали металл маски. Лица коснулась прохлада. Накатило чувство беспомощности. Захотелось вернуть защиту на место, но я одёрнула себя от малодушия. Наоборот, бросила маску на пол и смяла её ударом ноги, чтобы избавиться от соблазна вернуться к образу Клио. Подарок Линее лежал в поясном мешке. Он останется памятью о подруге. «Натали!» — радостно воскликнул Рафаэль и бросился ко мне обниматься со взъерошенными светлыми волосами, как всегда, немного беспечный, с искрами счастья в зелёных глазах. Я помнила его, но всё равно не смогла сдержать порывов. Рафаэль не ожидал нападения и рухнул на пол от подтечки «Рефлексы!» — глупо усмехнулась я, когда поняла, что сделала. «Всё в порядке!» — Гавриил выступил передо мной, защищая от возможных пуль. «Да, да, всё в порядке!» — подтвердил Рафаэль, поднимаясь от пола. «Круто ты меня приложила». «Я не в себе», — пояснила, подобрав наиболее мягкую формулировку. «Ты психованная», — не согласилась со мной Лилит. «Ладно, хоть ты никого не убила, пока не убила». «Ты только переместилась», — предположил Гавриил, чуть нервно отведя отросшие каштановые пряди от олба. И он перешёл на Эдемский, то ли в знак поддержки психованной печатницы, то ли защищал наше общение от посторонних. — Да, и сразу в портал. — Ты кану Центуриона. Рафаэль рассматривал меня во все глаза. — И провинции Уриэля? — С Кассиэлем не сложилось, — отозвалась я расплывчато. — Пришлось искать пути на землю. — Сколько прошло времени? Роланд, как всегда, отметил главное. — Почти два года, — хрипла отозвалась я сердце разогналось за миг. «Два года. Я уже другая, не та Натали, которую они все помнят». «Ты знаешь, сколько прошло времени здесь?» — Гавриил говорил мягко, словно с ребёнком. «Я не душевно больная», — рыкнула на него сердито. «В Эдеме никто не позволял себе со мной такого тона, даже Серафимы». «Прости», — он примирительно выставил перед собой руки. «Да, я в курсе, что вы не успели даже соскучиться». Пришлось заставить себя натянуть на губы улыбку. Тут, наверное, ничего не произошло, пока меня не было. Даже новостей не услышу. Произошло многое. Роланд помрачнел лицом. «Но тебе действительно лучше сначала прийти в себя, прежде чем слушать новости». «Он прав», — сразу заявила Лилит, останавливая меня от следующей грубости. «Возможно», — отозвалась я сдержанно. «Мне нужно успокоить родных. Отец в штаб-квартире». Обратилась уже на английском к Виктору. Лицо его потускнело, отчего во мне мгновенно разгорелась пламенем тревога. Командующий Лэнг подал в отставку после. Виктор замолк, глаза его вспыхнули одновременно злостью и тоской. «После того, как стражи меня предали...» Закончила я за него фразу, и ярость затопила душу. «Это они виноваты во всём. Из-за них я была вынуждена пройти через абьюзивный брак и проплыть против течения по рекам крови. «Натали, спокойно!» — по слогам произнесла Лилит, распространяя в сознании волны поддержки. «Я спокойно!» — прикрикнула на неё и прикрыла глаза, пытаясь собраться. «Можно открыть резерв, разрушить здесь всё до основания. Никто мне не помешает, никто меня не остановит. Так просто, лишь надо открыть печать». «Тут твои друзья, Натали» напомнила Лилит. «Тебя сдало командование, не они». «Я свяжусь с твоим отцом». Голос Роланда пробился сквозь шум крови в ушах. Ярость мгновенно схлынула. Я обернулась к нему, наблюдая, как он подносит смартфон к уху. «Добрый день, Брюс. У меня радостная и срочная новость. Натали в портальной, вам лучше появиться». «Стой!» Теперь на меня накатил ужас». «Придёт папа, я в доспехе, злая и не и без макияжа, линз. Надо волосы перекрасить, да?» «Ты точно не в себе», — устало вздохнула Лилит, а мужчины снова зависли. Рафаэль рассмеялся, а когда на него посмотрели в недоумении, пояснил. «Это же шутка. Смешно же, да?» «Да-да, шутка», — открестилась я, но спешно стянула с головы капюшон и попыталась хоть что-то сделать с волосами и тут послышался грохот, ударившийся о стену двери. Стражи успели разойтись, иначе бы Брюс Лэнг просто снес их со своего пути. «Пап!» — успела я лишь пробормотать, как была сцапана в объятия и мое лицо уткнулось в грудь отца. «Дорогая!» — выдохнуло он облегченно в мою макушку. На глаза навернулись слезы, и я поняла, что могу спокойно разреветься на глазах у всей штаб-квартиры. О самообладание не шло и речи. «Вам лучше увести её, Брюс», — посоветовал Гавриил. «Натали долгое время провела в Эдеме. Разрыв связи с источником проходит болезненно. Ей нужно прийти в себя». «Да. Нам нечего здесь делать. В голосе отца послышался металл. «Точно, он же уволился. И ведь он один из тех немногих командующих, кто действительно ратовал за процветание стражей». «Идём, дорогая». Крепко обхватив мои плечи руками, он потянул меня в сторону порталов. Точнее, попытался. Я вырвалась, когда ощутила знакомую энергию. И через мгновение появилась перед только что вышедшим из лифта Фоксом. «Какая у меня сейчас скорость? Первый уровень? Выше?» «Я смертоносная, неуправляема. Опасный коктейль». Графитовые глаза командующего расширились. Его охрана встрепенулась, но тут же разлетелась в стороны от расширившегося вокруг меня барьера. Естественно, Фокс тоже не изменился. Безупречный, как всегда, с аккуратно уложенными набок светлыми волосами и в идеально отутюженной форме. Но на этот раз самообладание ему изменяло. Он рассматривал меня с удивлением и неприкрытым восхищением. Правда, быстро подобрался, готовый отражать нападение. «Я не сомневался, что ты скоро появишься» хмыкнул он с кривой усмешкой на тонких губах. Ему бы стоило бояться. Сегодня досталось даже Крису, хотя раньше я не могла причинить ему вред. А вот Фокса убила бы с удовольствием. Медленно, с толком и расстановкой, чтобы показать, чему научилась в Эдеме. Но он вряд ли знает, что такое страх. «Нельзя», — твёрдо произнесла Лилит. «Тебе жить на земле? Ты не можешь убить командующего». Да, теперь придётся считаться с изменившимися правилами. Там я была уважаемым легионером, а тут снова стала неоднозначной фигурой разворачивающейся войны. И командующие, местные серафимы. Их нельзя убивать на глазах у подчинённых. Вообще нельзя убивать, это уголовно наказуемо. Но как же хочется. — Натали, — позвал меня отец, — нам пора. «Нужно успокоить Каролину, Китти, Брайана, твоих друзей». Думаю, он специально начал перечислять имена, чтобы я вспомнила лица родных и близких. «Идём». Я отвернулась от Фокса и спешно прошла к отцу. Он вновь обнял меня за плечи, обхватил сильно, словно в попытке удержать от новых сумасшедших порывов. Стражи расступались перед нами. Роланд поспешил вперёд, чтобы создать для нас портал. Отец назвал адрес. Дверь открылась перед нами, выхватывая обстановку гостиной его квартиры. «Нет, я к себе», — уперлась ногами, не давая меня увести. «В мою квартиру», — произнесла с нажимом. «Это было важно, наконец, вернуться к себе. Неприятности случились, когда я покинула свою крепость. Нужно произвести возврат, завершить этот круговорот неприятностей». «Хорошо». Роланд закрыл дверь и снова открыл портал. На этот раз за ним показался коридор моего дома, и я прыгнула в него с облегчением. Отец и друзья поспешили за мной. «У меня нет ключей, Натали», — сообщил отец. Дверь портала закрылась. Кажется, все вздохнули с облегчением, когда взвинченная печатница покинула триггерную зону. «Я спрятала связку как раз на такой случай», — произнесла задумчиво. «Прошло два года, такие мелочи вспоминались с особым трудом. Я прошла вдоль коридора, постукивая плитку полового покрытия, пока не раздался глухой звук пустоты. Там и нашлись ключи. Вернув напольную плитку на место, я прошла к двери, но прежде чем отпереть замки, коснулась алхимического знака. Именно они создавали настоящую защиту моей крепости. Ключ провернулся в замочной скважине, дверь распахнулась передо мной. Изнутри пахло домом, мной прежней, прошлым. Я медленно вошла в квартиру, миновала прихожую и оказалась в зоне гостиной. Стало легче. Моя долгая отлучка по делам завершена. Я снова дома. И в то же время знакомая обстановка не успокаивала. Квартира не успела стать по-настоящему родной, хоть и являлась моей гордостью, бонусом за мои победы. Многое стёрлось из памяти. Я вновь изучала обстановку своего убежища кухонная зона в беспорядке, на диване лежит плед, даже чашка с остывшим кофе стоит на столе. Тогда я переживала тяжёлые времена. Потеря Лилит, смерть Криса, полный крах прошлой жизни. Меня захлестнула апатия. Я ощущала приближение конца, но ещё пыталась бороться по инерции. Ведь не умела сдаваться. Впрочем, этот навык не был обретён мной и в Эдеме. «Натали...» Рука отца легла на моё плечо, но я не ощутила прикосновения через металл доспеха. «Ты как?» «Не в себе, я уже говорила». Ответ вышел чересчур грубым. «Прости», — выдохнула Гулка. «Ничего, родная». Он слегка потрепал меня по макушке. «Знаю, тебе сложно». Роланд подсказал, что в Эдеме прошло больше времени. «Почти два года», — подтвердила я. «И мне плохо на Земле, без связи с Источником». «Надо привыкнуть». «Может, без доспеха в земной одежде станет лучше?» «Предложил он осторожно». «С чего-то же надо начать. Вот и начни с простого, с одежды». «Да-да, ты прав». Чересчур активно закивала я, хотя мысли о том, чтобы снять доспех, пугала. «Он стал частью моей жизни. И это не просто броня, а награда за все мои старания, демонстрация высокого положения». Но это там я была уважаемым легионером, которому позволен носить белое. Здесь я почти обычная девушка, если не упоминать сложности взаимоотношений с предводителями трёх сторон этой войны. Я снова на земле. Здесь не нужно проверять еду на яды, постоянно следить за тылом. Можно даже попытаться вернуться к простой жизни, ходить на фотосессии или освежить в памяти медицинские знания и пойти работать по специальности. Хотя кого я обманываю? Война давно стала частью меня. Да и кто позволит мне просто уйти? Но отец прав. Надо с чего-то начать. И одежда — вполне приемлемый первый шаг на пути к возвращению своей жизни. Я прошла в спальню. Кровать оказалась разобранной, будто была покинута всего пять минут назад. За время моего отсутствия на мебели даже не успела появиться пыль. Сложнее всего принять разницу во времени. Я рада, что никто из родных и близких не страдал два года в неизвестности, но пока не понимала, как представить им новую Натали. «Ты придёшь в себя», — подбодрила меня Лилит. «Не так уж ты и сильно изменилась. Такая же любительница находить неприятности на задницу, играться с огнём и оптимистка, само собой. Надеюсь, ты права». Пальцы не слушались, когда я начала снимать доспех. Но следом собственная растерянность разозлила, Боль в теле хоть и притупилась, но у меня всё ещё штормило. Потому разгон от полной апатии до бескрайнего бешенства занимал не больше половины секунды. Дальше я просто сорвала с себя броню, эдемское нижнее бельё и... утонула в своём безразмерном гардеробе. Оказалось, совершенно не помню, что и где лежит. Вот такой, с торчащей из шкафа голой задницей, меня и застала дорогая сестрёнка. «Ну и встреча!» Расхохоталась она, замерев в дверях. Резко вынырнув из шкафа, я широко улыбнулась Китти. Естественно, и она не изменилась. Смоляные пряди косого каре торчали в разные стороны, уложенные гелем. Она предстала в облегающих джинсах и свободной клетчатой туники-рубашке. «Натали!» Китти в мгновение ока преодолела расстояние до меня, и мы крепко обнялись, громко хохоча. Были моменты отчаяния, когда я боялась больше не увидеть родных. К счастью, они позади. Моя жизнь не вернётся полностью, но хоть что-то останется прежним. Поддержка родных и друзей. Зря я боюсь, что их напугает новая Натали. «Ты, конечно, красотка. ну я не по девочкам», — продолжала хохотать она. «Оденься уже, а то у меня разовьются комплексы. Ты такая мускулистая». Конечно, она преувеличивала. Землянке было нереально поддерживать мышечную массу на эдемской еде, но жизнь легионера заставила окрепнуть. Всё же ежедневные тренировки не прошли даром. «Я не ориентируюсь в гардеробе», — пожаловалась, отстраняясь от сестры, и указала пальцем на шкаф, будто он виноват в моей амнезии. «Папа говорил, что...» «Чёрные глаза жницы потускнели, но лишь на мгновенье. Она не умела унывать». «Ну и пусть. Хоть десять лет». «Главное, что вернулась живой и невредимой». Глаза наполнились слезами от её слов. Я растёрла веки, боясь разреветься. «Интересно, как долго меня будет мотать на эмоциональных качелях?» «Может, ты беременна?» — высказала шокирующее предположение Лилит. И плакать резко расхотелось. Я принялась судорожно прикидывать календарь своего цикла. А пока я паниковала, Китти отыскала для меня спортивный комплект белья и домашнее платье но от него я отказалась и попросила что-нибудь чёрное. «Я так привыкла», — пояснила на её ворчание. «В Эдеме это не цвет раура». Правда, теперь выбор одежды заботил не особо. По моим прикидкам, выходило, что мне срочно нужно попасть к гинекологу, чтобы отмести возможность беременности. Учитывая, что последняя близость состояла с Ирильем, который в итоге всех предал, Прервал со мной отношения без объяснений и рванул в инферно к жене и ребёнку. Перспектива стать матерью выглядела не очень. Так что из спальни кити вывела меня в несколько пришибленном состоянии. А там ждал новый сюрприз, приятный. Мама порывисто развернулась при моём появлении. Мои дрожащие пальцы коснулись лица, словно пытаясь скрыть от неё изменившуюся внешность. Но ей было всё равно. Родные глаза матери наполнились слезами. Ей не нужно было мерцать, чтобы за секунды достигнуть меня и заключить в объятия. На этот раз я всё же заплакала, не смогла сдержаться. Плакала и мама. Проблемная у неё дочь. Когда мне удалось немного развеять слёзную пелену с глаз, оказалось, что печатники ушли, оставив меня семьёй. Тем более мама не могла появиться здесь сама. Её привёл супруг и бессменный директор академии. Его я тоже обняла. Всё же он стал важным для меня человеком. А стоило разомкнуть объятия, как в квартиру валился взъерошенный Брайан. «Над!» Теперь я оказалась стиснута в объятиях брата. А вот он будто повзрослел. Под глазами пролегли следы усталости. «Я тоже порывался уволиться», — признался он, проведя ладонью по волосам, в попытках провести беспорядок на голове хоть в какое-то подобие прически. Мы к тому моменту расселись в кухонной зоне за столом в ожидании приезда курьера с едой. Отец не позволил, и перевод в другую штаб-квартиру мне не дают. Многие ушли. «Брайан», — одёрнул его отец, взглянув с предупреждением. «Натали лучше не волноваться». «Я не хрустальная», — посмотрела на него с упрёком. «Кто ещё ушёл?» — спросила Сипла. «Жнецы». Китти равнодушно пожала плечами. И правильно, что им там ловить? «Печатники — Печатники. Отец смерил её недовольным взглядом. Они согласились появиться в штаб-квартире только по личной просьбе витхема Майк в отпуске, — нервно дёрнул подбородком Брайан, вызывая в моей груди эмоциональный взрыв. — По-собственному, и без даты возвращения. Многих возмутило... Он замолк, поняв, что коснулся болезненной темы. У меня всегда были сложные отношения с командующими. Хмыкнула я, стиснув край столешницы так сильно, что по гладкой поверхности поползли трещины. «Дело не в этом, Натали. Там объединились твои недоброжелатели. Всем, кто мог высказаться против, объявили вотом недоверие». На этих словах отец будто постарел на несколько лет. «Я ничего не мог сделать». «Если тебе станет легче, то почти всех, кто голосовал против тебя, уже нет в живых», заявила дорогая сестрёнка, увернувшись от подзатыльника брата. «Что ты имеешь в виду?» — опешила я. «Их убили. Демоны и Эшфорд не скрывают свои причастности», холодным тоном произнёс отец, а его слова вызвали целый шторм в душе. «Крис мстил за меня». Как относиться к этому, и какие последствия будут для меня от его действий? Снова вспомнилась наша последняя встреча. Я же вонзила в него меч, действительно пыталась убить, считала это правильным. А сейчас не знала, как относиться и к нему, и к собственному поступку. Сколько всего произошло между нами, хорошего, плохого, неоднозначного. Я попала в Эдем, тоскуя по нему и одновременно ненавидя за его поступки. но забыть его Не удалось. Более того, бывали моменты, когда я думала о нём ежедневно. Правда, уже не из тоски по ушедшему, а потому что Крис пошёл по его пути. Но два года притушили прошлое, помогли пережить разрыв этих болезненных отношений. Вот только для самого Криса минуло всего неполные две недели. Он ещё любит, тоскует. Он желает меня вернуть. По крайней мере, желал до нашей встречи. Думаю, сейчас он пребывает в замешательстве и борется за жизнь. Но как бы ни сложилось, наша неоднозначная история взаимоотношений ещё не закончилась. Я вернулась на Землю. Скоро выберу свою сторону. Вряд ли удастся просто мирно существовать с ним по разные стороны планеты. Нам предстоит столкнуться и не раз, если он, конечно, выжил. Хотя это же Крис. «Натали?» — осторожно позвала мама. Я вздрогнула, вдруг поняв, что держу в руках лакированные деревяшки, так оторвала кусочки от стола. Такими темпами мне снова понадобится делать ремонт. «Нат, тут парни пишут, спрашивают, когда можно будет с тобой увидеться». Китти потрясла своим смартфоном, демонстрируя непрочитанные сообщения в мессенджере. «Парни?» — растерялась я. «Все наши!» — кивнула она. «И Майкл...» Встреча с ним будет даже более разрушающей, чем столкновение с Крисом. «Мне нужно время», — качнула я головой. «Не могу».